Глава 45. 21 мая. Берлисон наотрез отказался давать экспедиции лошадей, проводников и вообще что бы то ни было. «В такую погоду в горы нельзя!» — произнес он сонным голосом. Нора только что подняла его с постели, явившись к нему на порог в семь часов утра. «Мы за вашу безопасность не отвечаем!» То же самое Бёрлисон повторял уже десять минут. Ни мольбы, ни угрозы, ни грубая лесть не помогали. Легче уговорить скалу. «Я же не зову вас!» — снова начала Нора. «Разговор окончен! Извините, Нора, но придется подождать!» Вернувшись в город, Нора направилась обратно в гостиницу, чтобы выпить жизненно необходимую чашку кофе. Она завернула за угол и едва не врезалась в агента Свонсон. Та шла в противоположную сторону. Нора нахмурилась и отвела взгляд, надеясь проскочить мимо. Но сегодня ей не везло. — Нора, — окликнула ее кори, — можно вас на минутку? то и без того испортили настроение. Для полного счастья не хватало только разговоров с этой особой. «Ну, что там у вас?» «Хотела вас предупредить. Дело об убийстве Уиггита передают в подразделение ФБР в Сакраменто. Сегодня приезжает агент Чен. Теперь расследование будет вести он». Нора отрывисто кивнула и направилась к входу в отель. «Может, с Ченом будет проще договориться?» Кори последовало за Норы. Как только введу его в курс дела, уеду в Альбукерке. Счастливого пути. С катертью дорога. Я должна показать агенту Чену лагерь и раскопки, но, к сожалению, из-за бури это невозможно. Придется мне задержаться на несколько дней. К сожалению, вы должны были допустить нас в лагерь после сорока восьми часов. Двое суток прошло вчера в два часа дня. но вы нарушили нашу договоренность. Вернулись после темноты, и теперь мы тоже не можем попасть в горы. Нора вошла в гостиницу, коря за ней. Простите, я опоздала, но из-за непогоды вы в любом случае не смогли бы вернуться. Нора промолчала. Она понимала, что агент Свонсон права. Берлисон говорил то же самое. Но признаваться в этом агентессе, которая всюду сует свой нос... — Ни за что. — Задам всего один вопрос, — продолжила Кори. — Это обстоятельство напрямую не имеет отношения к делу, поэтому не знаю, как написать о нем в отчете. Не припоминаете, прошлым летом или осенью кто-нибудь разбивал в горах лагерь рядом с местом раскопок? — Понятия не имею. Извините. Нора обвела взглядом Лобби в поисках кофейника. — Как же ей сейчас нужен кофеин? Вчера заметила в одном из боковых каньонов следы костра, которые разжигали год назад или раньше, поэтому и спрашиваю. Я узнала о существовании потерянного лагеря только в декабре. Наверное, кто-то просто ходил в поход. Кори нахмурилась. Хорошо. Наконец Нора заметила кофейник и устремилась к нему, но потом что-то заставило ее замедлить шаг. Вспомнилось, Навязчивое ощущение, будто кто-то следил за лагерем. «Вы уверены, что следы от костра старые?» «На потухших углях слой из сосновых иголок и листьев осины. Сохранилось даже немного снега. Похоже, оттуда ушли еще до осеннего листопада». Нора ждала продолжение. «Странное место для лагеря», — добавила Кури. «Рыбачить негде». «Вида никакого. Каньон заканчивается тупиком. Там и нет ничего, только высокое расколотое дерево». Нора задумалась. «Расколотое дерево? Что-то знакомое. Может, охотники устраивали привал? Охотничий сезон начинается в конце ноября. Действительно странно». «Вы там что-нибудь нашли?» Насмотрела это место как следует, но никаких следов не осталось, только мусор. Обертка от жвачки, окурок сигары, кусок целлофана и все. Нора помолчала. Окурок сигары? Какой марки? Не обратила внимания, надо проверить. Вы его забрали? Конечно. Нора сказала себе, что это всего лишь... Ничего не значащее совпадение. Если поделиться мыслями с агентом Свонсон, подозрительность этой особы разыграется с новой силой, а это сейчас ни к чему. И все же Нора не спешила уходить, ее одолевала смутная тревога. «Где этот каньон?» Кори задумалась, припоминая. «Сначала я ехала по каньону «Покер». потом перешла через э, Хэкбери-Крик, затем въехала в каньон с противоположной стороны, в нем и заметила следы костра. На карте названия нет. Нора резко втянула в себя воздух. Да, она уже слышала о расколотом дереве. Когда они ехали верхом вдоль Хэкбери-Крика еще до того, как нашли потерянный лагерь, Клайв что-то говорил об огромном дереве, расколотом надвое молнией. Но что именно? «Где окурок?» — спросила Нора. «У меня в номере». «Можно посмотреть?» Взгляд Кори стал оценивающим. «Зачем?» «Надо кое-что проверить», — ответила Нора. «Потом объясню». «Хорошо». Нора последовала за Кори к лестнице. Они поднялись в номер. Кори подошла к кейсу, где хранила улики. Он лежал на полке для багажа. Свонсон подняла крышку и достала запечатанный пластиковый конверт. Внутри лежало несколько предметов, включая окурок толстой сигары. Кори протянула конверт Нори. Та повертела его в руках. Грудь сдавила тесным обручем. «Данхилл!» — пробормотала Нора и отдала конверт Кори. «Вам это о чем-то говорит?» — спросила Свонсон. Нора помедлила. «Сказать или нет? Не хватало только новых проблем, но слова сорвались языка сами. Клайф иногда курит Данхилл». «Вот как?» «Да». Говорил, сигары его успокаивают, когда он нервничает. И, как бы не пожалеть о своей болтливости, значит, в каньоне стоит дерево, расколотое молнией? Да, рядом с кострищем. Одна половина чуть не падала. Я бы ни за что там ночевать не стала. Вдруг свалится на голову. Когда мы еще только искали потерянный лагерь, ехали верхом вдоль Хэкбери Крика, Мы там были в первый раз, и Клайв сказал что-то о расколотом дереве. — Что именно? — Слово в слово не припомню, но он шутил насчет того, что в горах надо опасаться молний. Рассказывал, что видел пихту, ствол которой расколола сверху донизу. Сказал, очень эффектное зрелище. — Это дерево видно с тропы? — Нет. Нора умолкла в задумчивости. Кори спросила. — «Данхилл — популярный бренд сигар?» «Понятия не имею». Именно этого Нора и боялась — дать начало новым диким гипотезам. «Послушайте, кто угодно мог бросить этот окурок. Клайв здесь ни при чем. Что ему было делать в горах в прошлом году? Он сказал, что раньше в этих местах не бывал». Кори ответила не сразу. «Может...» «Бентон искал золото? Да бросьте! Тогда зачем обратился в институт? Почему не забрал клад себе?» «Допустим, именно так Бентон и собирался поступить, но сам найти потерянный лагерь не смог, поэтому воспользовался помощью профессионалов». «У вас концы с концами не сходятся. Допустим, мы нашли золото, и как бы он его забрал себе? Украл?» Кори медленно произнесла. «А что, если Бентон уже присвоил золото? Это объясняет, почему вы до сих пор не нашли клад?» Нора невесело рассмеялась. «Вся ваша теория держится на одном старом окурке. И расколотом дереве. Наверняка в лесу их десятки». Кори немного помолчала, потом взяла конверт у Нора. «В лаборатории проведут анализ ДНК. Может, даже проверят отпечатки пальцев. Давайте покажем Акуру к Бентону и спросим, ходил ли он в горы в прошлом году?» Он в любом случае ответит «нет». «Естественно. Зато понаблюдаем за его реакцией на наш вопрос». «На ваш вопрос». Я с ним подобные разговоры заводить не стану. Он мой товарищ по экспедиции и друг. Понимаю. Кори направилась к двери, Нора за ней.